Он ее уже читал. Зафот прошел к пульту связи и включил всеволновой передатчик для экстренных сообщений. «Хочет кто-нибудь выпить?» — вопросил он в микрофон. «Мужик, это что, экстренное?» — прохрипел чей-то голос с того конца галактики. «Тоник какой-нибудь есть?» — продолжил беседу Зафот. «Иди ты к комете под хвост. Ладно, ладно». Пробурчал Зафот и отключил передатчик. Вздохнув, плюхнулся в кресло. Скочил опять, подошел к компьютерному монитору. Нажал несколько клавиш. Маленькие пузыри принялись играть на экране в салочки с поеданием. «Хрямс!» — подбадривал их Зафот. «Ах, ушел! Загоняй! Хрямс его!» «Здорово, старина!» — приветливо гаркнул компьютер спустя минуту такого времяпрепровождения. препровождения «Ты набрал три очка!» «Предыдущий рекорд — семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч двести...» «Ладно, ладно!» — проговорил Зафот, отключая компьютер. Снова плюхнулся в кресло. Поиграл карандашом. Это занятие тоже потихоньку ему прискучило. «Ладно, ладно!» — сказал он и ввел в компьютер сумму заработанных за этот раунд очков, а также предыдущий рекорд. Золотое сердце перешло на рысь, и звезды в его иллюминаторах, Слились в одно расплывчатое облако света.